Глава 9. На пути к осуществлению первого искусственного превращения. Методы регистрации единичного распада. В 30-х годах нашего века были значительно усовершенствованы методы обнаружения и измерения альфа и бета частиц и других подобных излучаемых частиц, Которые благодаря развитию электротехники высокого напряжения вскоре стало возможно получать искусственным путем. Таким образом, начиная с этого времени, прогресс в развитии рассматриваемого нами предмета чаще всего достигался не с помощью прежних грубых методов, а путем исследования отдельных атомов и их поведения, поскольку данный метод позволяет получить намного более точные результаты, чем любой из использовавшихся ранее в естественных науках. В первую очередь это стало возможным благодаря тому, что вновь открытые частицы обладали очень большой кинетической энергией. Однако при оценке и сравнении последних и более ранних достижений необходимо также помнить о той огромной разнице, которая существует между самыми точными методами известными вчера и теми, что применяются в наше время. На раннем этапе, основываясь на показаниях простого спинторископа Вильяма Крукса, ученые считали, что отдельную альфа-частицу можно увидеть невооруженным глазом. Дело в том, что в этом небольшом приборе рисунки 51 и 52 с помощью простых линз можно наблюдать Фосфоресцентное свечение экрана из сернистого цинка. Он бомбардируется альфа-частицами, спускаемыми мельчайшей крупинкой радия, в виде мерцающих звездочек, каждый из которых образуется в результате столкновения с экраном отдельной альфа-частицы. Смотровая линза С (смотреть рисунок 52) сфокусирована на экран Б, который бомбардируется излучением радия находящегося в ничтожном количестве на острие иглы А. Расстояние между иглой и экраном можно изменять с помощью винта D. В темноте, приникнув глазом к прибору, можно увидеть свечение экрана, преобразованное линзой С в скопище мерцающих звездочек. Таким был впервые использованный Регенером, один из ранних методов подсчета альфа-частиц. Этот метод широко применялся в большинстве исследований, рассматриваемых нами периоды. Однако в наши дни используются менее утомительные и более объективные методы, которые можно разделить на две категории. В 1899 году, то есть в самом начале развития теории ионизации газов, альфа-излучением, один из представителей блестящей плеяды исследователей Кавендишской лаборатории в Кембридже, Вильсон, занимался изучением того, какую роль играют для метеорологии ионы воздуха, действующие как центры конденсации капель воды в перенасыщенной влагой атмосфере, в результате которой появлялся дождь или туман. В процессе своих исследований Он создал замечательный прибор, известный как камера Вильсона, позволяющий визуально проследить путь отдельных излучаемых частиц в окружающем их тумане. С течением времени, особенно после появления стереоскопической фотографии и кино, камера Вильсона превратилась в наиболее ценный инструмент исследования, позволяющий даже проследить динамику столкновения излучаемых частиц с попадающимися на их пути атомными ядрами, и в результате вычислить их массу и энергию. Так, в наиболее сложных установках часто наблюдалось явление, когда при прохождении луча сквозь камеру Вильсона фотопленка фиксировала следы излучения, и это в значительной мере способствовало формированию современных представлений о космическом излучении. На рисунке 53 схематически изображен принцип действия камеры Вильсона, Цилиндр с подвижным поршнем P закрыт стеклом W. Поверхность цилиндра, покрыта промыкательной бумагой, смоченной черной тушью. Внутренние стенки цилиндра также выкрашены в черный цвет. Лучи, испускаемые радиоактивным препаратом, попадают в цилиндр с трубки в боковой стенке и проходят сквозь воздух в цилиндре в направлении L. С помощью механического приспособления Поршень резко опускается, давая возможность влажному воздуху расшириться и вызывая его конденсацию. Если воздух к тому же ионизован, то капли воды конденсируются вокруг ионов, выявляя таким образом следы ионизирующего излучения. Но сначала в процессе нескольких предварительных расширений воздуха удаляются частицы грязи. В момент резкого расширения воздуха, батареи высокого напряжения, создающая в цилиндре электрическое поле, рисунок 53, отключается и включается вновь лишь при подъеме поршня. Это делается для того, чтобы очистить камеру от ионов, образовавшихся при предыдущем расширении. На рисунках 54 и 55 Изображена усовершенствованная модель камеры Вильсона, выполненная Кембриджской приборостроительной компанией, а на рисунках 56 и 57 следы альфа-частиц, полученные с помощью этого прибора. Следы альфа-частиц, благодаря производимой ими интенсивной ионизации, представляют собой широкие прямые линии. Резкие отклонения в ряде случаев объясняются ядерными столкновениями. Следы от бета-частиц имеют вид слабых и зверистых линий, образованных отдельными каплями воды. Дело в том, что эти частицы вызывают гораздо меньшую ионизацию, а сами они легко отклоняются при столкновении с электронами внешних оболочек атомов. Наблюдая за одним из следов альфа-частицы в центре рисунка 57 можно заметить, что она претерпела одно за другим два ядерных столкновения. На оригинале фотографии видны также слабые зверистые следы, оставленные бета-частицами.